71 июнь 15. -е. Ценность неотъемлемых накоплений знания и опыта жизни остается неизменной всегда Пройденный этап обогатился познанием человеческой природы. Как было указано ранее, каждый близко соприкасавшийся должен раскрыть свою сущность сознанию, коснувшемуся огня. Они думают, что надетая маска поможет. Но луч сознания пронизывает покровы, и раскрывает себя человек, сам того не желая. И время придет, когда каждый приближающийся книге раскрытый станет подобен. Пока же на полку опыта следует заботливо укладывать знания, приобретенные столь дорогой ценой.